Глава 93 Ох, что за запах! Горная, особая свежесть, которая поразила меня еще тогда, когда я только вырвался из пыльной Москвы в этот заповедник дикой природы. Глубоко вдохнув, я даже помотал головой. Умопомрачительная свежесть. Огляделся. Мне всегда было интересно, как мастера сообщаются с внешним миром. Где находится их скрытый портал? И разгадка оказалась довольно тривиальной. Ха-ха! Он был вделан в скалу за той самой рощицей, где Эрния приходовал Стефу. Светло-коричневая, а не белая, как у всех остальных порталов, поверхность практически полностью сливалась со скалой. Черт подери! От нахлынувших воспоминаний я содрогнулся. В последние месяцы я перестал воспринимать моего подопечного как самого последнего ублюдка коем он несомненно был в яслях было раннее утро солнце еще не показалось из-за гор но долина уже была неплохо освещена дол легкий ветерок журчал ручей но людей видно не было должно быть нынешняя партия новичков уже перебралась в камне в форт. тем лучше с тутошними мастерами тоже базарить было особо не о чем пробафавшись я покинул крепость и быстро зашагал вдоль ручья какими же далекими казались сейчас те события. Вот место, где разразился первый конфликт между Серегой и Самбулатом. Вот здесь я бился с Семёном и опять же таджикским магом. Кстати, интересно, где он сейчас? Насколько я понял, моим бывшим сотоварищам-пояслям все таки удалось покинуть этот негостеприимный край. Помнят ли они вообще о том, что здесь случилось? Эрни и его братва позабыли, едва только миновали портал. Это, кстати, интересный вопрос. А как получилось так, что Серега не только сохранил ненависть ко мне, но еще и всхолил и взлелеял? Думается, для этого кое-кто хорошо постарался. Так, в воспоминаниях и размышлениях, я миновал выход из долины и углубился в лесные краины. Не удержавшись, призвал Шарги и дал ему немного побегать. Молодой полудракон будто впервые видел лес, хотя, возможно, так оно и было. Прыгал, бегал и натурально нюхал цветочки, оглашая окрестности восторженными воплями. Но все это лирика. Впереди было самое сложное — найти того самого шамана. Впрочем, у меня был план. В его подготовке мне помог Ариф. Почти сутки я выспрашивал его о теории поисковой магии. И хотя эта специализация была далека от специализации старого мага, некоторое представление он о ней имел. Конечно, в первую очередь его знания касались того, какие чары вообще к ней принадлежат. Мне же просто названий заклинаний было мало. Нужно было знать, как они устроены. И как это узнать, если маги Дорогара используют уже сформированные чары? Ха, по идее, никак. Но здесь был один нюанс, который отличал просто ремесленника от мастера своего дела. И заключался он в том, что если ты хочешь быть крутым магом и уметь составлять каскады, нужно было понимать их устройство, Какие они используют силы знать теорию? Без понимания сути творимой магии и устройства мира цепочки заклинаний не выстроить. А Рефнаддар был крутым магом. Мне же сейчас предстояло сделать намного более сложное дело, нежели составление поискового каскада. Я собирался заменить его свободной, несвязанной магией. Я вздохнул, виртуально поплевал в ладони и приступил. Ну и сложная это оказалась работенка. Энергетические потоки, которые я завязывал и закручивал одной лишь своей волей, постоянно хотели развязаться и раскрутиться. Промучившись так два часа, я плюнул и применил проверенный способ — полураспущенную ощупь горбага. Все дело в том, что в уже готовых чарах заложено как минимум основание заклинания, едва ли не половина плетения. А значит, навесить на него обвес значительно легче, чем сплетать его с нуля. Промучившись так еще час и снова потерпев фиаско, я вновь плюнул, основательно глотнул настойки Ада и Деркача и применил вариант С. Я напрягся, представляя всю опутавшую дорогар систему, заставляя ее саму отыскать нужное заклинание. Но легче было поднять Эверест, чем заставить онлайн выдать запрашиваемые чары таким способом. Нет, здесь надобно по-другому. Мне нужно это заклинание. Мне просто оно необходимо. Как тогда, в Синколе Рельера. «Эй, ты! Долбанный шаман!» — крикнул я в темный лес. «А ну явись сюда! Быстро!» Тишина была мне ответом. Я понял, что я сам не верю в мою затею. Но ведь я это уже делал, и я уверен, что и Гай Армадус не вымучивал всю систему чар безымянного. Нет, он создал ее разом, в один миг, одной лишь своей волей. «Своей волей!» Я вновь представил Дарагар. Множество синколов и паутину, опутавшей их магии. Увидел скрытые силовые потоки, обеспечивающие работу заклинаний, нервные узлы, где принимаются решения об ответах на запросы, многочисленные системы чарт-датчиков, считывающих активацию магии, спрятанные в параллельных пространствах библиотеки заклинаний. Видение было столь четким, что я даже засомневался — Только ли я вижу плод своего воображения или то картинка, которую неожиданно подгрузила мне сама система? Владение несвязанной магией внезапно дало новые возможности, о которых я ранее и не подозревал. И, думаю, не подозревал и практически никто из бродивших по синколам Дарагара, за исключением, быть может, самого Гая Тармадуса. Отыскав ближайший нервный узел, я послал свое требование прямо в него. «Призываю тебя, сраный шаман!» «Явись, блядь, бред мои очи!» Я крикнул изо всей мочи, разрушая к черту хрустальную тишину темного леса. И оно появилось. Вам доступно заклинание «Зов Гухлухара» и описание «Позволяет призвать шамана Голумов Гухлухара». Размалеванный голым шаман аккуратно ступая по жухлой листве, вышел из леса в сопровождении тройки голумов-воинов. В его темных глазах плескался страх, но я видел, что на готове он держит парочку неприятных чар, которые, конечно, не могли причинить мне никакого вреда. Уж больно колоссальная у нас была разница в уровнях. «И снова здравствуйте!» Улыбнулся я гухлухару, но он явно не оценил моей доброжелательности, а наоборот вздрогнул и попятился назад. «Не бойся, почтенный! У меня нет насчет тебя злого умысла. У меня есть лишь один вопрос. Ответь на него, и можешь быть свободен». Я бы мог, конечно, говорить с голумом более жестко, но этих бедолаг мне было просто искренне жаль. С полминуты он хмурился и чмокал вывернутыми губами, а потом вдруг заговорил. Но заговорил совсем не о том, о чем я хотел его спросить. «Тебе нет нужды задавать мне вопросы, господин. Дай мне кольцо». «Что? Кольцо? Это он на кольце Геа Мадуса, что ли? Зачем тебе оно?» «Надо. Я верну. Дай». «Твою мать!» Расставаться с моей главной драгоценностью было чудовищно глупо. Если этот хрен спрячет его в инвентарь, достать его оттуда будет чрезвычайно сложно. Не думаю, что где-нибудь рядом кукует вор, которого можно было бы привлечь для этого дела. «Да и какого вообще хрена?» «Но...» Я выкинул логику ко всем чертям, потому что грудь сперла ощущение надвигающегося чего-то. С задницы чувствую я иду по верному пути. Еще немного поколебавшись, я извлек кольцо из инвентаря и протянул его шаману. Тот пристально всмотрелся в металлический ободок, а потом, цапнув его за скорузлыми пальцами, попробовал на зуб, будто пират золотую монету. Это оно кивнул он сейчас. Положив кольцо на ладонь, голумий маг принялся магичить, активируя какое-то сложное заклинание. Я принюхался. Но эта магия не пахла безымянным. Черт подери, он бормотал заклятие над кольцом так долго, что мне уже почти надоел этот спектакль. Как, кстати, и сопровождающим шамана воином. Поняв, что опасаться меня не нужно, они уселись под ближайшим деревом и принялись играть в камни. Все, держи!» прервал вдруг бормотание шаман. Я взял протянутое кольцо и... увидел системную надпись. «Вскрыть кольцо Гая Мадуса? «Твою мать!» «Конечно, вскрыть!» Сердце вновь застучало в радостном предвкушении. Он появился без вспышки, без какого-либо «пф» или системной надписи. Белесый призрак завис в метре от меня, слегка покачиваясь на легком ветерке. При жизни это был не старый еще человек, лет 50 на вид вытянутое лицо с крючковатым носом, немного нахмуренные кустистые брови, краткостриженная шевелюра, одежда незнакомого, но явно цивильного кроя. Увидев меня, он улыбнулся, искренне и с радостью. «Если ты здесь и видишь меня, значит, ты уже прошел солидную часть пути, друг», сказал он глубоким, красивым голосом. И этот «друг» мне понравился намного больше дурно пахнущего фанатизмом брата,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 Я проснулся средь утреннего леса и вначале даже не понял, как сюда попал. Подстилка из жухлой хвои не могла быть уж больно мягкой кроватью, но чувствовал я себя превосходно. Ничего не ломило, не хрустело, и даже голова была ясна и чиста. Будто... Ха, так и есть! Около столбика с жизненной силой висел баф. Благословение Гая Армадуса. И тут я все вспомнил. Вернее, как все. Вспомнил лишь то, что я говорил с белесым призраком. Но о чем? Твою же мать, о чем я с ним говорил? Что за шутки? Потратив не менее получаса, как я не напрягал мозги, я так и не вспомнил ни один из ответов, что он мне дал. Какое же гадство! Похоже, призрак древнего мага нагло покопался в моей голове. Сплюнув, я вызвал кольцо. Но никакого призрака в нем, конечно же, больше не было. Р -р -р. Обида была так велика, что руки чесали сжечь здесь все ко всем чертям. Присев на землю, немного успокоился, и, когда ярость и гнев улеглись, вдруг четко осознал, что, несмотря на то, что разговора я не помню, ответы у меня есть. Они закопаны где-то в самых дальних уголках памяти. И однажды, когда они мне понадобятся, я их получу. Черт подери! Разочарование жгло едким уксусом. Но было и понимание, что Тармадус скрыл их от меня не просто так. Или выданная им инфа не должна была попасть в руки других, или она не должна была мешать мне следовать дальше по моим путям. Рррр! Ну какое же гадство! Со злости я таки запустил молнии Андала в недалекое дерево. И тут же услышал: а, -а, а! Не убивайте, пожалуйста! Молодой парень в одних шортах выскочил из кустов и, дрожа как осиновый лист, прижался к стволу дерева. Захар, четвертый уровень! Гласила системная надпись. Должно быть, я действительно выглядел грозно. Добротная вареная кожа, суровое обветренное лицо, мощная магия, скрытый уровень. «На кой ты мне? Иди своей дорогой!» Отмахнулся я от парня. Но он не ушел. «Вы... вы мастер?» «Ха, смешно». Я вновь поглядел на Захара. «Эх, чувак, у тебя все еще впереди. Хотя я вижу, что разочарование сказочным онлайном уже тебя коснулось, вместе с дубинками товарищей». «У тебя проблемы?» — спросил я и не ошибся. «Нет. То есть, да. М -м -м. Рыжий Вован, все отобрали. все. И он вдруг натурально разрыдался. «Твою мать, только соплей новичков мне не хватало. Это уж точно не мое дело». Тяжело вздохнув, я поднялся. «Отобрать в Дорогаре можно лишь то, что ты сам отдашь». «Были, конечно, варианты, типа того, который мы провернули с беднягой Абалем Гомером, но это частности. «У меня много дел, прощай «П -п -помогите — воскликнул вдруг Захар, и я понял, что он на последнем уровне психического истощения. «Они выгнали меня и все отобрали! П Помогите! Прошу!» «Я же здесь сдохну!» «Мастер Грингам сказал мне, что тот, кто не успевает выйти из ясли за месяц, превращается в голума! А я не хочу!» Я не хочу превращаться в голома, господин. А Рыжий выгнал меня и сказал больше не появляться в форте. Прошу, помогите мне, прошу!» Теперь рыдания неслись из его тощей груди без перерыва. Что он такое натворил, что был изгнан из коллектива, подобно мне? Хотя, положа руку на сердце, так ли всегда надо что-то натворить, чтобы прогневать волка? Как говорится, зачастую ягнята виноваты лишь тем, что ему хочется кушать. Захар явно был ягненком а этот рыжий — волком. Но какое мне до этого дело? Блин, да даже если бы захотел, чем я тебе могу помочь? Зло прорычал я и собрался свалить. Но понял, что могу. И, пожалуй, даже подчинение будет для парня лучшим вариантом, чем второй шанс. Ох, елки б***ть, палки. Минуту я морщил мозги, слушая разносящиеся по лесу рыдания, после чего, сплюнув, сказал. Уговорил. «Я дам тебе силу, но знай, взамен ты будешь принадлежать мне». Прозвучало это зловеще, но тем и лучше. Я хотел дать парню шанс отказаться. «Да, господин, да, я все сделаю для вас, только помогите!» «Что ж, посвящение первого уровня, второго и третьего, и все три чужих магии. Держи, купишь нормального шмота у торговцев» сыпал я ему в ладони два десятка золотых монет и ушел, оставив парня в полном мафиге просматривать интерфейс. У меня же было здесь еще одно дело. Лесная тропинка весело катилась под ноги, а я, насвистывая, шел на северо-восток. Для разнообразия решил выкинуть и происшествия с Захаром, и эти чертовы бесконечные думы о безымянном и с ним из головы, и просто насладиться лесным утром. Едва оторвавшись от горизонта солнце, с интересом заглядывала под кроны деревьев, пытаясь рассмотреть, чем там занимаются эти странные двуногие, и я с удовольствием улыбался ему в ответ на этот интерес. Как я говорил, перед тем, как окончательно покинуть Ясли, у меня было еще одно дело. Вернуть долг тому, благодаря кому я свалил отсюда в первый раз. Я хотел забрать отсюда Андрея. Идти было недалеко. Вскоре лес сменился на скалистая всхолме, через какое-то время плавно перетекшая в невысокие горы, а локация лесной краины поменялась на пещеры Хакума. Еще через полчаса я отыскал небольшой ручей, который карта интерфейса уверенно идентифицировала как кабаний. Прыгая по камням, он сбирался в горы а я с нетерпением ждал встречи со старыми приятелями. И вскоре дождался. Гаунаки лежали все на том же месте, и я с огромным удовольствием нарезал их черным мечом на аккуратные ленточки. Ох, сколько стоило нервов, сил и крови пройти их в прошлый раз. Сейчас же разница в сорок уровней сделала битву похожей на встречу асфальтового катка и таракана. Еще полчаса, и я был на месте. Покосившаяся хижина, пруд и тишина. «Твою мать!» — пробормотал я, пошарившись по обиталищу Андрея. Долина была пуста, и довольно давно. Признаться, мне очень хотелось найти какого-нибудь мастера и вытрясти из него всю душу, чтобы узнать, что случилось с Андреем. Но ублюдки как сквозь землю провалились. Их домик, где раньше располагался телепорт в их яйцо Айоха, нынче оказался просто криво срубленной хижиной. Должно быть, или гады, что наш разговор не будет ни долгим, ни приятным. Прости меня, Андрюха, но у меня сейчас нет времени для распутывания этого клубка. Если я доживу до счастливого окончания истории с Безымянным, то обязательно вернусь за тобой в ясли. И на этот раз мастера, что устроили тебе веселую жизнь в обличии полуголого получеловека, не уйдут от моего черного меча. Выбравшись, наконец, из яслей, я заглянул к Агео Шалу, после чего мы, в свою очередь, заглянули в Ярунд, где я передал ему его тысячу монет. Пряча золотишко в инвентарь, Кошак совсем не выглядел расстроенным по поводу недавних угроз Чарган. Подумать только, когда-то этих мырей я считал практически высшей расой. Вылазка в ясли мне вроде бы что-то и дала, но, с другой стороны, ничего и не дала. Ответы, данные Гаем Тормадусом, дремали где-то в глубине сознания. Надеюсь, что в нужный момент они ко мне придут. Но что делать именно сейчас, было решительно непонятно. Тема с яйцом Айоха оказалась пшиком. И хотя показала, что я иду в верном направлении, но какой же следующий шаг ожидают от меня пути? Когда я вернулся на съемную квартиру, братва вовсю нафигачивалась водкой. То Эрни решил показать своим новым друзьям, что значит пить по-русски. Ха-ха. Я тоже заглотил пару рюмок. Но меня колбасило так, что ни о каком веселье речи не шло. Я чувствовал, что, несмотря на неудачи, эта история подходит к часу Х. Осталось совсем мало времени до того, как Гелал меня отыщет. Конечно, здесь на Земле у него нет его колоссальных магических сил. Но, думаю, он найдет общий язык с генералом Громовым. И тогда я уже точно окажусь в западне. В Дорогаре меня будет ждать Гелал, а на Земле родные спецслужбы. Черт, прям как оредуй! И ведь он не смог из этой западни уйти. Как-то они его взяли, даже несмотря на то, что эльф не понаслышке знал о магии на земле. Я ушел от гужбанищих парней в спальню и, улегшись, свернулся калачиком и обхватил голову руками. Словно это должно было помочь мыслительным процессам. Вновь и вновь перебирал сданные мне карты. Яйцо Айоха, кольцо Тормадуса, магию на земле, чарга, фрагменты, эль -Ятьен. Но чем больше я это обмозговывал, тем все яснее представлял развалившегося у меня в кресле ряду и Квинта, его довольную рожу. Уверен, все было решено уже тогда. Он все мне дал уже к тому времени. Все. Я посмотрел на надетое на указательный палец правой руки кольцо. Кольцо Гая Мадуса уникальный артефакт. И уникальность его в том, что оно со мной всегда и везде, даже там, где его быть не должно. И ведь именно это мне сказал Реду и Квинт еще при первой нашей встрече. «Этой вещи не должно здесь быть, но она есть!» «А знаете, что это означает?» Я вздрогнул и резко сел на кровати. Вспомнил заготовленный эльфом в моей квартире чары и белесого призрака, отвечающего на мои вопросы. А потом посмотрел на кольцо, и сердце мое забилось вдвое быстрее. В свое время Гай Мадус не мог добраться до Эльетена, потому что земля тогда еще не была в составе Дарагара. Но он был первым жрецом мертвого бога, тем, кто, по сути, создал всю его магию. Даже такие магистры магии Безымянного, как Рильяр или Арев, пользовались его чарами. Но владел ли Мадус не связанной магией, как я? Сто Уверен, что мои жалкие потуги в сотворении чар и в подметке ему не годятся. А теперь, внимание, вопрос на миллион. Мог ли он создать заклинание для реального мира? Чары, открывающие путь в ненайденный еще Ильятьен? Твою мать! Ответ на этот вопрос у меня уже был. Я больше не мог оторвать взгляд от лежащего на ладони кольца. У меня был ответ и на еще один вопрос. На вопрос, как его активировать. Осторожно схватив ближайший поток энергии, я переправил его в серый ободок и она исчезла в его недрах, как в черной дыре. «Мало. Ему нужно больше энергии. Намного больше. Что ж, думаю, я смогу ему ее дать».